541. Некоторые назовут братство возвышенным кооперативом. Не будем препятствовать и такому определению. Необходимо, чтобы понятие братства входило в жизнь. Но кооперация уже близка пониманию широких масс. Каждое возвышение кооперации уже будет приближением к братству. Пусть люди обдумают тщательно, какие черты характера помогают упрочению кооперации. Именно эти качества понадобятся им на пути к братству. Не будем отказываться от черты общежития, если в нем охранена индивидуальность. Каждый кооператив должен оберечь и индивидуальность. Лишь при таком условии кооперация может быть разнообразной и плодовитой. Так от земли можно возвыситься к пониманию прекрасного понятия братства.